Глава тридцать «Как жаль, — сказала Мот, — что призрак потерял свои мачты. А то бы мы могли воспользоваться им и уплыть, как вы думаете, Хэмфри!» В волнении я вскочил. «В самом деле?» — стал я повторять, шагая взад и вперед. Глаза Мот с ожиданием следили за мной. Она верила в меня, а это, в свою очередь, придавало мне силы. И я вспомнил изречение Мишле «Женщина для мужчины — это то же, что земля для ее легендарного сына». Ему достаточно было прикоснуться к ней и поцеловать ее, чтобы он вновь почувствовал себя сильным. Первый раз в жизни я ощутил на себе всю правду этого изречения. Да, я теперь переживал это сам. Мод была для меня всем, она была для меня неиссякаемым источником бодрости и силы. Достаточно было для меня взглянуть на нее и подумать о ней, и я снова чувствовал себя сильным. «Надо попробовать, надо попробовать», — думал я вслух. «Ведь пробуют же другие. Почему бы не попробовать и мне? И если это удавалось до сих пор другим, то почему не должно удастся и мне?» «Что, что именно?» — умоляла Мод. «Не мучьте меня. Что должно удастся и вам?» «Мы выполним это». Продолжал я разговаривать сам с собой. «Мы поставим на призраки мачты и уплывем. «Хэмфри!» — воскликнула она. И я вдруг почувствовал в себе гордость от этой мысли. Точно она была уже приведена в исполнение. «Но неужели это возможно сделать?» — спрашивала Мод. «Не знаю», — ответил я. «Знаю только, что готов приняться за это дело хоть сейчас». Я самоуверенно улыбнулся ей. так самоуверенно, что она опустила глаза и на минутку смолкла. «Но ведь там сейчас Волк Ларсен», — возразила она наконец. «Слепой и беспомощный», — ответил я быстро, отбрасывая это препятствие, точно соломинку. «Но у него остались его ужасные руки, его сила. Ведь вы рассказывали, как он уверенно перепрыгнул через люк, Я рассказывала вам также и то, как я увертывался от Ларсена и как улизнул от него. За что и остались без сапог. Да, сапогам мне удалось убежать от волка Ларсена без моего содействия». Мы оба засмеялись, а потом с серьезным видом принялись за обсуждение плана, как поставить мачты на призраки и как возвратиться на нем в населенный людьми мир. Я стал припоминать то, что учил когда-то по физике в школе. С механикой я уже познакомился на опыте, прослужив столько месяцев на шхуне. Должен сказать при этом, что когда мы оба отправились к призраку, чтобы на месте ознакомиться с предстоящим нам делом, то один вид длинных мачт, свесившихся в воду, привел меня в отчаяние. «С чего же начать?» «Другое дело, если бы у нас уцелела хоть одна мачта», которые мы могли бы прикрепить блок и веревки, но у нас не было ничего. Это мне напомнило сказку о том человеке, который поднял себя на воздух за шнурок от собственного башмака. Я понимал механику подъемов, но где было взять точку опоры? Грот мачта в тупом конце была 15 дюймов в диаметре. Длина ее была 65 футов, и по моим расчетам весить она могла никак не менее трех фунтов. «Фок-мачта было еще тяжелее». Мот в безмолвии стояла рядом со мной, а я все еще старался что-нибудь придумать. Скрестив и связав между собой концы двух брёвен и подняв их на воздух в виде перевёрнутой вверх ногами буквы «В», я получил бы над палубой точку, к которой мог прикрепить подъемный блок. К этому блоку, в случае надобности, я мог бы прикрепить еще и второй блок, и таким образом у меня получился бы подъемный кран. Заметив, что я пришел к определенному решению, Мот ободряюще посмотрела на меня. «Что же вы собираетесь делать?» — спросила она. «Разобраться сперва во всей этой путанице», — ответил я, указав на целый узел снастей, болтавшихся сбоку корабля в воде. Ах, с какой решительностью я это сказал, и как гордо прозвучали мои слова. Разобраться в путанице. Вы только подумайте. Ведь эта самонадеянная фраза слетела с губ самого Хэмфри ван Вейдена. Вероятно, у меня и в голосе, и в позе было что-то мелодраматическое, потому что Мот улыбнулась. Способность оценивать смешное была в ней развита в высокой степени. и она безошибочно подмечала все комичное. Это была ее характерная черта, очень важная для нее как литературного критика. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда и неизбежно будет направлять жизнь общества, и всегда оно будет прислушиваться к его словам. Так было и с ней. Она направляла. «Я, кажется, слышала это выражение где-то раньше». — весело сказала она. «Или знаю его из книг», — добавила она, улыбаясь. Я понял, над чем она смеется, и сконфузился. «Ну, не обижайтесь», — прибавила она. «Я и не обижаюсь», — ответил я. «Это мне только на пользу. Во мне еще много мальчишеского, но все это к делу не относится. Нам действительно нужно разобраться в путанице. Если вы согласны сесть со мной в лодку...» то давайте подплывем к снастям и распутаем их. Весь остаток дня мы провели за работой. Ее обязанностью было удерживать лодку на месте, в то время как я распутывал снасти. И какая это была путаница! Я разрезал только там, где это было крайне необходимо. И подсовывая длинные веревки под мачты и реи, и выбирая их опять из воды, я растягивал их в длину, Складывал кругами в лодку и скоро промок до костей. Мелкие паруса все таки пришлось отрезать, а большие, отяжелевшие от воды, потребовали крайнего напряжения сил. Но я, тем не менее, еще до наступления ночи успел снять их все и разостлать для просушки на берегу. Мы оба страшно устали и почти не могли есть за ужином. За этот день мы выполнили чрезвычайно большую работу. хотя на первый взгляд она и могла показаться незначительной. На следующее утро смот в качестве помощницы я спустился в трюм шхуны, чтобы расчистить там гнездо для грот -мачты. Едва только мы начали работу, как на звуке топора и молотка явился волк Ларсон. «Эй, кто там?» — крикнул он сверху в открытый люк. Услышав его голос, Мот тотчас же прижалась ко мне. точно еще защиты. И все время, пока я с ним разговаривал, не снимала руки с моего плеча. «Здравствуйте», — ответил я. «Доброе утро». «Что вы там делаете? Хотите потопить мою шхуну?» «Наоборот, я подчиню ее. «Но, чёрт возьми, что вы чините там?» — спросил он уже с тревогой в голосе. «Хочу подготовить все для установки мачт». Ответил я так просто, будто это было самым легким делом на свете. «Кажется, вы и впрямь встали на ноги, сутулый». Донесся до нас его голос сверху. Некоторое время он молчал. «Вы не сумеете сделать это, сутулый!» Опять послышался его голос. «Слышите?» «Нет, сделаю!» — возразил я. «Я уже работаю!» Но это моя шхуна. Моя собственность. Я вам запрещаю. Напрасно. Вы уже теперь не прежний большой кусок жизненных дрожжей. Правда, когда-то вы были способны даже съесть меня, как вы говорили, но с тех пор многое переменилось. Теперь я способен съесть вас. Дрожжи выдохлись. Он отрывисто и неприятно засмеялся. «Я вижу, вы собираетесь применить ко мне мою же философию», — сказал он. «Но вам это не удастся. Вы ошиблись, недооценив меня. Для вашей же пользы, говорю вам, перестаньте». «С каких это пор вы стали филантропом?» — допытывался я. «Сознайтесь, что вы очень непоследовательны, если стараетесь убедить меня для моей же собственной пользы». Он не обратил внимания на мой сарказм. «А если я захлопну над вами люк?» — крикнул он. «Что тогда? Теперь уж я не буду таким дураком, как тогда, когда вы лазили в кладовую». «Волк Ларсон, сказал я грозно, в первый раз за все это время назвав его по имени. «Я не могу стрелять в беспомощного, безоружного человека. Вы мне это доказали. К моему и вашему удовольствию». Но я предупреждаю вас, и не столько для вашей пользы, сколько для своей собственной, что я убью вас немедленно при первой враждебной выходке против меня. Я могу убить вас и теперь, пока вы здесь стоите, и если это вам нравится, то, пожалуйста, можете закрывать люк, сколько вам будет угодно. Тем не менее, я запрещаю вам, категорически запрещаю прикасаться к моей шхуне. «Перестаньте!» — упрекнул я его. «Вы утверждаете, что это судно ваше, точно имеете на это моральное право. А сами-то позабыли, что в отношении ко всем другим вы никогда не считались с этим правом. Неужели же вы воображаете, что я буду церемониться с вами и буду применять это право к вам?» Я подошел к открытому люку, чтобы лучше видеть его. Его лицо страшно изменилось. Оно было лишено всякого выражения. Не мигавшие уставившиеся в одну точку глаза уродовали его. На него неприятно было смотреть. «Все перестали меня уважать», — проговорил он насмешливо. «Даже сутулый». Его голос звучал презрением, но лицо оставалось по-прежнему бесстрастным. «Как поживаете, мисс Брюстер?» Неожиданно проговорил он после паузы. Я вздрогнул. Она до сих пор не издала ни звука, даже не шевельнулась. Как он мог догадаться, что она была со мной? Неужели в нем остались еще слабые признаки зрения? А может быть, зрение к нему вернулось? «Здравствуйте, капитан Ларсон», — ответила она. «Как вы узнали, что я здесь?» «Услышал ваше дыхание». «А ведь Сутулый сделал большие успехи. Как вы думаете?» «Не знаю», — ответила она с улыбкой. «Я никогда не знала его другим». «Ну нет. Посмотрели бы вы, каким он был раньше». «За это время я принимал волка Ларсена», — пробурчал я, — «и в больших дозах». «Я предупреждаю вас, Сутулый», — сказал он с угрозой. «Оставьте шхуну в покое». «А разве вам не хочется выбраться отсюда, как и нам?» — спросил я его недоверчиво. «Нет», — последовал ответ. «Я хочу умереть здесь». «А мы этого не хотим», — ответил я решительно и снова застучал молотком.